через темное стекло в очках с индивидуальными предписаниями. Индивидуальные ограничения. Третий фактор, обуславливающий отличие нашего опыта мира от самого мира, это набор фильтров, которые мы называем индивидуальными ограничениями. Под индивидуальными ограничениями мы понимаем все репрезентации, которые мы создаем в качестве человеческих существ, опираясь на собственный уникальный жизненный опыт. Каждый человек имеет некоторый набор переживаний, которые составляют его личностную историю и являются уникальными в такой же мере, как и отпечатки пальцев. Подобно тому, как каждый человек имеет на пальцах папиллярные узоры которые отличны от узоров любого другого человека. Он имеет и неповторимый опыт личного развития и роста. Так, что не найдется и двух людей, чьи жизненные истории были бы идентичны. Хотя жизненные истории разных людей могут быть в чем-то подобны друг другу, всегда найдутся какие-то аспекты, которые будут уникальны для данного человека. Модели или карты, создаваемые нами в течение жизни, основаны на нашем индивидуальном опыте, и поскольку некоторые аспекты нашего опыта уникальны для каждого из нас как личности, некоторые части нашей модели мира также будут принадлежать только нам. Эти специфические для каждого из нас способы репрезентации мира составляют набор интересов, привычек, симпатий и антипатий, правил поведения, отличающих нас от других людей. Все эти различия опыта неизбежно ведут к тому, что модель мира каждого из нас несколько отличается от модели мира любого другого человека. Например, два однояйцевых близнеца, которые растут вместе в одном доме с одними и теми же родителями, имеют опыт, совпадающий почти во всех деталях. Однако каждый из них, наблюдая, как родители относятся друг к другу и к остальным членам семьи, может моделировать этот опыт по-своему. Один может думать «Мои родители никогда не любили друг друга по-настоящему. Они всегда ссорились, спорили между собой и предпочитали, мне мою сестру в то время как другой думает так мои родители действительно любили друг друга они все обсуждали подробно и подолгу и очень любили мою сестру таким образом даже в предельном случае с идентичными близнецами персональный опыт каждого из них может приводить к различиям в том как они создают свои модели восприятия мира. Если же речь идет о людях никак не связанных между собой, различие личностных моделей будет гораздо значительнее и распространится на большое число аспектов этих моделей. Этот третий набор фильтров индивидуальное ограничение, составляет основу глубоких различий между нами как представителями человеческого рода и нашими способами создания моделей мира. Различия между нашими моделями могут быть либо различиями, которые изменяют социальные предписания, заданные обществом, таким образом, что наш опыт становится богаче, а количество возможностей для выбора больше, либо различиями, обедняющими наш опыт и налагающими ограничения на нашу способность действовать эффективно. Модели и психотерапия Наш личный опыт показывает, что люди, как правило, приходят за помощью к психотерапевту, когда они страдают, чувствуют скованность, отсутствие выбора и свободы действий. Мы обнаружили, что дело при этом не в том, что окружающий мир слишком ограничен и что выбор действительно отсутствует. Просто эти люди не способны увидеть возможности, которые открыты для них, потому что эти возможности не представлены в их моделях. Почти у каждого человека, принадлежащего к нашей культуре, в его жизненном цикле имеется ряд переходных периодов, связанных с изменением, и эти периоды он должен так или иначе преодолеть. В каждой форме психотерапии разработаны свои категории для этих важных переходных периодов. Интересно то, что некоторые люди преодолевают эти периоды без особых трудностей, причем время перехода в их восприятий насыщено энергией и творческой деятельностью. Другие люди, оказавшись перед лицом тех же испытаний, переживают эти периоды как время, насыщенная страданиями и болью, когда главной задачей, стоящей перед ними, была задача простого выживания. Различие между этими категориями людей состоит, как нам кажется, в том, что люди, которые творчески реагируют на стресс и эффективно справляются с ним, имеют богатую репрезентацию или модель ситуации, в которой они находятся, модель, Которая позволяет им видеть широкий диапазон возможностей в выборе собственных действий. Другие люди, напротив, чувствуют, что возможности выбора у них ограничены, причем ни один из имеющихся вариантов выбора не кажется им привлекательным. Они как бы играют в игру «прирожденный неудачник». В связи с этим мы ставим перед собой вопрос – Как получается, что, сталкиваясь с реальностью одного и того же мира, разные люди получают настолько различный опыт? Мы полагаем, что это различие вытекает в первую очередь из различий в богатстве их моделей. Тогда возникает вопрос. Как получается, что люди, сталкиваясь с многозначным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 Трудность не в том, что человек делает неверный выбор, а в том, что его выбор ограничен, у него нет богатого и четкого образа мира. Всеобъемлющий парадокс человеческого существования заключается в том, что процессы, которые помогают нам выжить, расти, изменяться и испытывать радость, это те же самые процессы которые обуславливают возможность создания и сохранения скудной, выхолощенной модели мира. Суть этих процессов заключается в умении манипулировать символами, то есть создавать модели. Таким образом, процессы, позволяющие нам осуществлять самые необычные и выдающиеся виды человеческой деятельности, это те же процессы, которые блокируют путь к дальнейшему росту, если мы совершим ошибку и примем собственную модель за реальную действительность. Мы можем назвать три общих механизма, посредством которых это происходит. Обобщение, опущение и искажение. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что наши категории никоим образом не навязываются в структуре реальности. Просто это удобные, на наш взгляд, структуры для организации мышления и действий как при изложении данного материала, так и в психотерапевтической практике, то есть для разработки нашей модели психотерапии. Думается, что большинство слушателей, размышляя над привычным смыслом терминов, согласятся, что обобщение и опущение – это частные случаи искажения. Обобщение – это процесс, заключающийся в том, что элементы или части модели, принадлежащие данному человеку, обособляются от своего исходного опыта и начинают репрезентировать целую категорию, по отношению к которой данный опыт является только частным случаем. Способность к обобщению играет в нашем взаимодействии с миром важную роль. Полезно, например, обобщить свой опыт ожога от прикосновения к горячей плите и перейти таким образом к правилу, что к горячим плитам прикасаться нельзя. Однако, если мы обобщим этот опыт до того, что начнем считать плиты опасными и будем на этом основании избегать комнат, в которых они находятся, мы, без всякой на то необходимости, ограничим свою свободу передвижений в мире. Предположим, что ребенок, впервые усевшись в кресло-качалку, резко откинулся на спинку и опрокинул его. В результате он, возможно, придет к выводу, что кресло-качалки неустойчивы, и не захочет даже попытаться снова сесть туда. Если в модели мира этого ребенка кресла-качалки не отличаются от кресел и стульев вообще, то все стулья подпадают под правило «не откидывайся на спинку кресла-стула». У другого ребенка, который создал модель, включающую развлечение кресел-качалок от прочих предметов для сидения, окажется больше возможностей для выбора того или иного поведения. Основываясь на собственном опыте, он вырабатывает новое правило или обобщение, относящееся только к креслам-качалкам. Не откидываясь на спинку кресла, и в итоге получает более богатую модель и больше возможностей выбора. Аналогичный процесс обобщения может привести, например, к тому, что у человека сформируется правило «Не выражай открыто собственных чувств». В ситуации концентрационного лагеря это правило может обладать большой ценностью для выживания, так как оно позволяет избегать ситуаций, влекущих за собой возможность наказания. Но применяя это правило с партнером по браку, Человек отказывается от полезной в данном случае экспрессивности в общении и ограничивает свои возможности достижения близости. В результате у него может возникнуть чувство одиночества и ненужности. Он чувствует, что у него отсутствует выбор, поскольку возможность выражения чувств в его модели не предусмотрена. Другими словами, мы хотим сказать, что одно и то же правило в зависимости от текущей ситуации может быть как полезным, так и вредным, то есть что абсолютно верных обобщений не существует, и каждая модель должна оцениваться в своем собственном контексте. Более того, это дает нам ключ к пониманию поведения, которое на первый взгляд кажется странным или неуместным. То есть мы поймем его, если сможем увидеть поведение человека в том контексте, в котором оно появилось. Второй механизм, который мы можем использовать либо для того, чтобы эффективно справляться с жизненными ситуациями, либо для того, чтобы заведомо обрекать себя на поражение, это опущение. Опущение Это процесс, позволяющий нам избирательно обращать внимание на одни аспекты нашего опыта и исключать из рассмотрения другие. Возьмем, к примеру, нашу способность отсеивать или отфильтровывать множество звуков в комнате, заполненной разговаривающими между собой людьми, чтобы услышать голос конкретного человека. И этот же процесс человек может использовать, чтобы блокировать восприятие знаков внимания и заботы от других, значимых для него людей. Так, один человек, убежденный в том, что не заслуживает внимания других людей, пожаловался нам, что его жена не проявляет к нему никакого внимания и заботы. Побывав у него дома, мы убедились, что жена напротив, демонстрировало по отношению к нему множество знаков внимания и заботы. Но так как эти знаки противоречили обобщению, которое этот человек сделал относительно своей собственной ценности, он в буквальном смысле слова не слышал слов жены. И действительно, когда мы привлекли внимание этого человека к некоторым из ее высказываний, Он заявил нам, что никогда не слышал, чтобы она говорила ему такие вещи. Опущение уменьшает мир до размеров, при которых мы чувствуем, что можем контролировать свои действия. В зависимости от контекста, это уменьшение может оказаться полезным или же послужить источником боли и страдания. Третий процесс моделирования. Это искажение. Искажение – это процесс, позволяющий нам определенным образом смещать восприятие чувственных данных. Так фантазия позволяет нам приготовиться к некоторым переживаниям прежде, чем они случатся на самом деле. Человек искажает текущую действительность, когда, например, репетирует речь, которую собирается произнести позже. Именно процесс искажения сделал возможным появление всех тех произведений искусства, которые были созданы людьми на протяжении истории человечества. Небо, как оно представлено на картине Ван Гога, возможно лишь потому, что Ван Гог сумел исказить собственное восприятие пространства времени, в котором он находился в момент создания картины. Точно так же Все великие произведения литературы, все революционные научные открытия предполагают способность искажать, представлять текущую реальность измененным образом. И эти же приемы люди могут использовать, чтобы ограничить богатство собственного опыта. Например, когда мы указали нашему знакомому тому, который сделал обобщение, что он не стоит внимания и заботы, на знаке внимания его жены, и он вынужден был их заметить, он тотчас же исказил их. А именно, всякий раз, когда он слышал слова, в которых она проявляла внимание к нему, он с улыбкой поворачивался к нам и говорил, «Она говорит так, потому что ей что-то нужно от меня». Таким образом, он избегал столкновения текущего опыта со своей моделью мира и, соответственно, препятствовал созданию более богатой его репрезентации, лишая себя возможности установить более близкие и теплые отношения с собственной женой. Человек, которого однажды отвергли, делает обобщение, что он недостоин внимания других людей. Поскольку это обобщение входит в его модель мира, он либо опускает знаки внимания, либо считает их неискренними. Не замечая знаков внимания со стороны других людей, он может поддерживать убеждение, выраженное в обобщении, что он не стоит ничего внимания. Это описание, представляет собой классический пример петли положительной обратной связи, самоисполняющегося пророчества или опережающей обратной связи. Обобщение человека или его ожидания отфильтровывают и искажают его опыт таким образом, чтобы привести его в соответствие с ожидаемым результатом. И, соответственно, Поскольку опыт, способный поставить его обобщение под сомнение, отсутствует, ожидания подтверждаются, и описанный цикл постоянно возобновляется. Так люди поддерживают в неприкосновенности свои убогие модели мира. Рассмотрим классический психологический эксперимент по изучению эффекта ожиданий, проведенный Постманом и Брунером. В психологическом эксперименте, результаты которого по праву должны быть известны далеко за пределами психологической науки, Брунер и Постман обращались к испытуемым с просьбой идентифицировать игральные карты, которые можно было видеть в течение очень короткого тщательно отмеренного интервала времени. В основном это были обычные карты, но некоторые из них были аномальны. Например, имелись красная шестерка пик или черная четверка червей. В каждом эксперименте одна и та же карта предъявлялась одному и тому же испытуемому несколько раз в течение некоторого интервала времени, причем длительность интервалов постепенно увеличивалась. После каждого предъявления у испытуемого спрашивали Что он видел? Эксперимент считался законченным после двух правильных попыток, следующих непосредственно одна за другой. Даже при самом кратковременном предъявлении большинство испытуемых правильно идентифицировали большинство карт, а при незначительном увеличении времени предъявления все испытуемые идентифицировали все предъявленные карты. Нормальные карты, как правило, идентифицировались правильно. Что же касается аномальных карт, то они почти всегда без видимого колебания или недоумения идентифицировались как нормальные. Черную четверку червей могли принять, например, за четверку либо пик, либо червей. Совершенно не осознавая наличие отклонения, ее относили к одной из понятийных категорий, подготовленных предыдущим опытом. Трудно было даже утверждать, что испытуемые видели нечто отличное от того, за что они принимали видимое. По мере увеличения длительности предъявления аномальных карт испытуемые начинали колебаться, выдавая тем самым некоторое осознание аномалии. При предъявлении им, например, «красные шестерки пик» они обычно говорили. Это шестерка пик, но что-то в ней не так. У черного изображения края красные. При дальнейшем увеличении времени предъявления колебания и замешательства испытуемых возрастали до тех пор, пока, наконец, совершенно внезапно несколько испытуемых без всяких колебаний не начинали правильно идентифицировать аномальные карты. Более того, сумев сделать это с тремя четырьмя аномальными картами, они без особого труда начинали справляться и с другими картами. Небольшому числу испытуемых, однако, так и не удалось осуществить требуемую адаптацию используемых ими категорий. Даже в случае, когда аномальные карты предъявлялись им в течение времени 40 раз превышающего время, необходимое для опознания аномальных карт, более 10% аномальных карт так и остались неопознанными. Именно у этих испытуемых, не сумевших справиться с поставленной перед ними задачей, существовали различные трудности личностного характера. Один из них в ходе эксперимента отчаянно воскликнул – Я не могу разобрать, что это такое. Оно даже не похоже на карту. Я не знаю, какого оно цвета, и непонятно, то ли это пики, то ли черви. Я сейчас не уверен даже, как выглядят пики, боже мой. В следующем разделе мы сможем убедиться, что ученые также иногда ведут себя подобным образом. Этот психологический эксперимент который можно воспринимать либо как метафору, либо как отражение природы сознания, удивительно просто и убедительно дает схематическое представление о процессе научного открытия. В науке, как и в эксперименте с игральными картами, новое возникает с трудом, преодолевая сопротивление, создаваемое ожиданиями, порожденными фоновым знанием. Даже в обстоятельствах, которых позднее удастся обнаружить аномалию, ученые обычно сначала воспринимают лишь нечто известное и предугадываемое. Обобщение, из которого исходили люди, участвовавшие в эксперименте, состояло в том, что сочетание цвета и формы на предъявляемых картах будут совпадать с известными им по предыдущему опыту. Черный цвет для трифовой и пиковой мастей – а красный для бугновой и червовой в ходе эксперимента они поддерживали это обобщение искажая либо форму либо цвет аномальных карт таким образом даже в этом простом задании механизм обобщения и обеспечивающий его процесс искажения не позволяли людям правильно идентифицировать то что они могли в действительности увидеть Правильная идентификация игральных карт изображение которых мелькает на экране, для нас не очень значимо. Тем не менее, описанный эксперимент полезен тем, что он с убедительной простотой показывает механизмы, наделяющие нас потенциалом обогащения или обеднения всего того, что с нами происходит. Управляем ли мы автомобилем или пытаемся достичь близости в человеческих отношениях? Короче, всего, что мы можем испытывать в каждом из измерений нашей жизни. Что же из этого следует? Психотерапевтические волшебники, о которых речь шла раньше, представляют различные направления психотерапии и используют методы, которые резко отличаются один от другого. Когда они описывают совершаемые ими чудеса, они – пользуются столь различной терминологией, что может показаться, будто их представление о том, чем, собственно, они занимаются, не имеют между собой ничего общего. Мы много раз видели, как эти люди работают со своими пациентами и слышали, как другие наблюдатели высказывают комментарии, из которых следует, что фантастические скачки интуиции, совершаемые этими чародеями психотерапии, делают их работу совершенно недоступной пониманию. Однако, хотя магические приемы различны, всем им присуща одна общая черта. Все они вносят изменения в модели своих пациентов. А это дает последним более богатые возможности выбора своего поведения. Мы видим, что у каждого из этих магов имеется карта или модель, изменение моделей мира пациентов, то есть метамодель. И она позволяет им эффективно расширять и достраивать модели своих пациентов таким образом, чтобы их жизнь становилась богаче и интереснее. Цель, которую мы ставили перед собой, работая над этой книгой, состоит в том, чтобы предложить вам эксплицитную метамодель, то есть метамодель, которую можно понять и изучить. Мы хотим предоставить эту метамодель в распоряжении тех, кто желает усовершенствовать свои психотерапевтические навыки и умения. Поскольку один из основных способов познания и понимания пациента связан с языком, и поскольку язык к тому же одно из главных средств, с помощью которых пациенты моделируют свой опыт, мы сосредоточили свои усилия на языке психотерапии. К счастью, независимо от психологии и психотерапии, в рамках трансформационной грамматики была выработана эксплицитная модель структуры языка. Путем адаптации ее к психотерапии мы получаем эксплицитную модель, позволяющую существенно обогатить и расширить психотерапевтические умения и навыки. Кроме того, она предоставляет в наше распоряжение ценный набор инструментов, позволяющих увеличить эффективность психотерапевтического вмешательства, а значит и его магическое качество. Если вы хотите глубже понять процесс вербального общения – в ходе психотерапевтического процесса или повысить эффективность собственной психотерапевтической деятельности, структура магии даст вам возможность успешно двигаться в этом направлении. Магия скрыта в языке, на котором мы говорим. Магические сети, которые вы можете сплетать и расплетать, находятся в вашем распоряжении. Стоит только обратить внимание на то, чем вы располагаете язык и структуру заклинаний роста, о чем и пойдет речь в остальной части аудиокниги.